«Спасибо тебе, Дима», — сказала Тая, спрятала лицо в душно пахнущие цветы и заплакала. Ей было совершенно ясно, что Димина мама на торжество сына не пришла, иначе он, несомненно, вручил бы букет ей. Глава тринадцатая. Новый год с камином. Михаил. «Объясни мне все еще раз. С самого начала и так, чтобы я поняла», — попросила Александра Сергеевна. Пожилая дама стояла у окна, отвернувшись от сына. Ее пальцы, вытянутые на чисто вымытом подоконнике, слегка дрожали. В крупном Александрите кольца играли бирюзовые и розовые блики. Вольфганг Твердо касался веткой плеча хозяйки, обеспечивая необходимую ей поддержку. Дима прятался в противоположном углу гостиной, но на него никто не обращал внимания. Фаина расчетливо сидела на коленях у Димы и, шевеля черным носом, пыталась всунуть мордочку в карман его толстовки. Там лежало забытое кокосовое печенье, которым угостила Диму на перемене Тая Коровина. Дима оказался самым молодым из победителей. Двое других ребят существенно старше. Один уже учится в Москве на первом курсе МИФИ, а другой в этом году заканчивает математическую спецшколу в Новосибирске. Поэтому их сертификат проще. Оплата высшего образования за рубежом в выбранной ими стране. Новосибирский школьник и его родители уже выбрали Японию, это понятно. Помимо всего прочего, в его внешности явно проглядывают азиатские мотивы. Москвич пока колеблется. Меня интересует наш Дима, сухо напомнила Александра Сергеевна. С Димой, которому всего 13, конечно, ситуация сложнее. Но здесь надо учесть и то, что те двое юношей победили, решив больше двух третей, представленных в их возрастной группе заданий. И только Дима, единственный, решил все задачи. К тому же не своей, а более старшей возрастной группы, соответствующей десятому классу. И что же из всего этого проистекает? Пока мы были в Москве, мне сделали несколько предложений. Тебе или все-таки Диме? Дима несовершеннолетний по законам любой из участвующих в происходящем стран. Разумеется, его интересы представляю я, отец и опекун. Но я дважды не оговорился. Узнав из Диминой анкеты моё имя и специальность, деловые люди быстро навели справки. Как ты знаешь, я участвовал в нескольких международных конгрессах. У меня довольно много печатных работ в зарубежных источниках. Еще больше ссылок. Так что предложения поступили и мне лично. Эти предложения подразумевают ваш с Димой немедленный отъезд. Куда? В первую очередь, конечно, речь идет о Штатах, конкретно Калифорния. Мне там обещан трехгодичный контракт, который подразумевает возможности преподавательской и научной деятельности. Дима же будет учиться в специальном колледже, потом университет по выбору.